Глава 20. Так что там насчет новых садовников? воскликнул Селден, как только Грубер вернулся в кабинет. Даже сесть он ему на этот раз забыл предложить. Грубер, часто-часто моргая, не успев прийти в себя, заикаясь, выдавил: "Новых садовников? Ты сказал уйма новых садовников? Ты ведь так сказал. Что за новые садовники?" Грубер явно удивился вопросу. Ну, а как же? Раз новый главный садовник, значит, и все садовники новые. Так принято вроде. А я ничего такого не слыхал. Просто когда в прошлый раз меняли главного садовника, вы еще премьер министром не были. Может, у вас инотрентер, и на тогда не было вообще. Ну что это значит, объясни толком. Ну, понимаете, садовников никогда не увольняют просто так. Кто-то помирает, кто-то старится, и тогда их отправляют на пенсию. А когда в должность заступает новый главный садовник, больше половины садовников можно смело на пенсию отправлять. Вот их и отправляют, а набирают новеньких, помоложе. Ну, отчасти так. Отчасти из-за того, что хотят что-нибудь поновее учудить в садах и парках. Так что, может, у кого есть какие новые мысли? Территория-то у нас, сами знаете, какая здоровенная. Считай, под 5.000 квадратных километров будет. Чтобы все переустроить, это сколько лет надо? А ведь это мне за всем этим наблюдать придется. Ну, пожалуйста, господин премьер-министр, ну что, вам стоит? Ну, замолвите вы словечко императору. Грубер с трудом переводил дыхание. Вы же такой умный, ну, пожалуйста. Сэлден казалось, был глух к мольбе Грубера. Он глубоко задумался, лоб его пересекли глубокие морщины. И откуда же берут новых садовников? Во всех мирах набирают охотников-то хоть отбавляй. Скоро они валом повалят. Не меньше года уйдет пока откуда они прилетают Откуда? Да откуда хочешь? Требуется только знание садоводства, так что всякий гражданин империи имеет право счастья попытать. Трантарианцы тоже пытаются устроиться садовниками. Нет, тут с Трентера никого нету. Откуда на Трентери садовники возьмутся? Эти скверики под куполами, разве ж это сады? Тут цветочки в горшках, а звери в клетках. Трантарианцы, они бедняги ничего не смыслят в том, что такое свежий воздух, настоящие ручьи, живая природа. Хорошо, грубер. А теперь слушай меня. Я дам тебе задание. Ты должен будешь еженедельно представлять мне списки всех тех новых садовников, которые должны будут прибыть сюда. Полные сведения Имя, откуда прибыл, регистрационный номер, образование, опыт работы. Все, что имеется, уже сейчас представь мне как можно скорее. Я дам тебе людей в помощь. Людей с техникой, понял? Ты сам каким компьютером пользуешься? Да, самым обыкновенным, чтобы за растениями следить и зверями. Ясно. Я дам тебе людей, которые сделают все, с чем ты не сумеешь справиться. Просто сказать тебе не могу как это важно. А если я это все сделаю? Грубер, сейчас не время заключать сделки. Подведешь, не быть тебе главным садовником, но тогда все будет гораздо хуже. Вы в отставку без всякой пенсии. Как только за Грубером закрылась дверь, Сэлдон ревкнул в переговорное устройство: "Отменить все аудиенции до конца дня". Он устало откинулся на спинку стула. Тело его обмякло, сердце часто билось. Впервые за долгие годы он ощутил себя на все пятьдесят. Спазм головной боли нахлынул горячей волной. Столько лет. Да что там лет, столько десятилетий охрану дворца делали все более надёжной и непроницаемой, оснащали всевозможными средствами безопасности и сигнализации. А оказывается, наступало такое время, когда суда толпами пускали неведомо кого. Видимых вопросов никаких не задавали, кроме единственного. В садоводстве, смыслишь, какая колоссальная, ни с не сравнимая тупость. У Селдана не было слов. Хорошо, если он успел вовремя. А если нет? Вдруг уже опоздал.